Глава 11 Примечание. Слушал фараон слова поэта. На стенах храмов Карнаки, Луксори и Абидосе сохранились большие фрагменты длинной надписи, озаглавленной «Начало побед царя Усермара Сотепнира» Усермар Сотепнир, тронный имя Рамсеса II. Эта надпись, относящаяся к числу победных, известна под названием «Эпоса Пентаура». Последующими исследованиями было установлено, что Пентаур не мог быть ее автором, так как жил позднее в эпоху Мернепта и был всего лишь писцом, оставившим свое имя на копии текста, переписанного им в школе для упражнения в чистописании. Копия эта дошла до наших дней. Настоящим же автором этого эпоса, египтян, был какой-то неизвестный нам придворный поэт. Солнце уже зашло, когда колесница фараона снова остановилась около деревянного дворца. В парадном зале, где было светло, как днем, шумела сейчас пестрая толпа гостей, ожидавших фараона. Едва появился Рамсес, все замерли перед ним в поклоне, сообразно своему сану и занимаемому положению. Вскоре фараон уже сидел на троне, окруженной своими детьми, и сделал знак, чтобы подданные перед началом пира по очереди подошли к нему. Одним он говорил несколько приветливых слов, других удостаивал лишь ласковым взором, милостивый ко всем он в каждом пробуждал радость и надежды. Я действительно уподобляюсь Богу лишь в том, что легко могу осчастливить человека. Змею Урея избрали наши предки символом царской власти, ибо цари столь же молниеносно, как и она, могут сеять смерть. Но чтобы давать людям счастье, довольно наших рук и глаз, тогда как, чтобы покарать, нам нужно еще оружие. «Снимите с меня корону с уреем и наденьте венок из роз», — сказал он, садясь за стол. Во время церемонии приветствия из зала исчезли два человека — визир Ани и верховный жрец Амени. Первый приказал стражникам разыскать в гавани среди раненых жреца Пентаура, отвести его в свой шатер и держать там под охраной. У визира еще сохранилось зелье старый хект, которое должно было лишить рассудка капитана, и теперь он собирался принять поэта как гостя, а не как пленника, и угостить его вином. Пентаур мог навредить ему, независимо от того, удастся или провалится план Катути. Что же касается Амени, то он вышел из дворца, чтобы навестить старика Гагабу. Все время торжественного приема фараона старик простоял на солнцепеке, и теперь его без отнесли в палатку, а палатка жрецов стояла в нескольких шагах от роскошного шатра визира. Амени нашел старика уже совсем здоровым, только было собрался он взойти на свою колесницу, чтобы вернуться во дворец, как стражники визира, Провели мимо него пентаура. Амейни издалека увидел высокую стройную фигуру арестованного. Поэт тоже узнал своего бывшего наставника и окликнул его по имени. Скоро они уже крепко пожимали друг другу руки. Когда стражники забеспокоились, Амейни назвал им себя. Он искренне радовался встрече со своим любимым учеником, так как увидел живым того, кого уже много месяцев считал погибшим. С отеческой нежностью поглядел он на мужественную фигуру поэта и приказал стражникам, склонившимся перед его высоким саном, отвезти его друга не в шатер Ани, а в палатку жрецов. Там Пентаура встретил старик Гагабу, который не мог сдержать слез, радуясь его спасению. Все, что имели против молодого поэта его наставники, казалось, было теперь позабыто. А Менни немедленно распорядился одеть его в новую белоснежную одежду и не мог на него наглядеться, то и дело похлопывая его по плечу с такой радостью и гордостью, как будто он потерял и снова обрел собственного сына. Пентаур должен был немедленно рассказать ему обо всех своих злоключениях, о каторге, об избавлении от нее у священной горы Синай, о своей встрече с Бентанат, о том, как он участвовал в битве при Кадеше и был там тяжело ранен стрелой, но подобран и спасен отцом Уарды. Умолчал он лишь о своих чувствах к дочери фараона и о том, как он спас Рамсеса. Приблизительно час назад, — закончил он свой рассказ, — сидел я один в своей палатке и смотрел на сверкающий огнями дворец, как вдруг явились стражники и передали мне приказ немедленно следовать за ними в шатер визира. Что ему от меня нужно? Мне кажется, он замышляет против меня какое-то зло. Гагабу и Амени обменялись понимающими взглядами, и верховный жрец стал торопливо прощаться, так как он слишком долго задержался здесь. Прежде чем взойти на свою колесницу, он приказал ожидавшим стражникам вернуться на свои места и обещал сам сказать визиру, что его гость до конца праздника останется у него в палатке. Стражники без колебания повиновались и отправились на свои посты. А Мени приехал во дворец прежде них и вошел в зал, когда визир уже указал гостям их места. Верховный жрец направился прямо к нему, поклонился и спокойно сказал, «Прости мое долгое отсутствие, меня задержал неожиданный случай. Как тебе уже известно, поэт Пентаур жив, и я пригласил его как гостя в свою палатку, чтобы он позаботился о пророке Гагабу». Визир побледнел. Неизменно его улыбка исчезла, и он диким взором уставился на Амени. Вскоре, однако, ему удалось взять себя в руки. «Теперь ты видишь, каким незаслуженным подозрением меня оскорбили», — сказал он. «Я собирался завтра сам отвезти к вам, вашего любимца». «В таком случае прости, что мы опередили тебя», — сказал Амени, и невозмутимо занял свое место поблизости от фараона. Сотни рабов с великолепной дорогой посудой вбежали в зал. Огромные золотые и серебряные сосуды для смешивания вина, удивительно тонкой и изящной чеканки, были ввезены в зал на тележках и поставлены на столы виночерпиев. В свешивавшихся с потолка деревянных раковинах и цветках лотоса, слегка покачиваясь словно на облаках под прозрачной материи, перекинутой между колоннами, сидели дети и бросали на столы пирующих розы и фиалки. От невидимых глазу ниш доносились нежные звуки арфы и пения. Раззолоченный алтарь, возвышавшийся посреди зала, струил дурманящий аромат благовонного курения. Фараон, который среди прочих его титулов именовался также сыном солнца, сиял, как сам бог солнца. Он был окружен своими детьми, Мена, как прежде, подавал ему чашу, и вся знать, собравшись вокруг Рамсеса, шумно радовалась его победе и благополучному возвращению. Напротив него сидели женщины, а прямо перед ним, радуя его взор, Бентанат и Неферт. Совет, который он дал Мена, покрепче держать в руках чашу, оказался не лишним, так как тот слишком часто переводил свой взор с кубка фараона на свою прелестную супругу, ведь он еще не услышал из ее уст ни единого слова приветствия, он еще даже не коснулся ее руки. Все гости были в праздничном настроении. Рамсес рассказал о битве при Кадеше, а верховный жрец Гелиополя заметил — Много веков поэты будут воспевать твой подвиг. «Не мой подвиг должны они воспевать», — возразил фараон, «а милость божества чудесным образом спасшего вашего повелителя и даровавшего египетскому оружию победу над несметными полчищами врагов». «Видел ли ты Бога своими глазами? В каком облике явился он тебе?» — спросила Бентонат. «Как это ни странно, но он удивительно похож был на покойного отца изменника Паакера», — серьезно отвечал ей Рамсес. «Мой спаситель был высок ростом, и лицо его было поистине прекрасно». Глубоко до самого сердца проникал его голос, а секирой своей он размахивал так, словно это была игрушка. А Мени внимательно прислушивался к словам фараона, затем встал, низко поклонился ему и почтительно произнес. «Будь я помоложе, пожалуй, мне и самому захотелось бы, как это было принято у наших отцов, воспеть чудесное явление божества и его великого сына здесь же, на Перу. Но с годами вянет голос, и ухо ищет более молодого певца». «Все есть на твоем празднике, щедрый Ани. Нет только поэта, который бы вдохновенными словами под звуки струн воспел великий подвиг нашего повелителя. Но совсем недалеко от нас находится сейчас одаренный богами Пентаур, благороднейший из питомцев дома Сети». Бентанат побледнела. Все жрецы, оплакивавшие любимого во всем Египте поэта, шумно выразили свою радость и удивление. Фараон слышал от своих сыновей, и чаще всего от Ромери, немало хвалебных слов Пентауру, и поэтому охотно дал согласие, когда Амени спросил его, дозволено ли будет позвать поэта, тоже сражавшегося под Кадешем, и попросить его спеть торжественную песнь. Бледный и испуганный визир опустил глаза в свою чашу, а верховный жрец встал, чтобы лично привести поэта к фараону. Пока Аминь не отсутствовал, внесли новые блюда. За каждым из пирующих стоял теперь серебряный таз с розовой водой, куда гости время от времени окунали свои пальцы, чтобы смыть с них жир. Прислуживавшие им рабы стояли тут же с богато выштыми полотенцами. Другие слуги снимали с голов и плеч пирующих увядшие венки и гирлянды и заменяли их свежими. «Ты что-то бледна, дитя мое», — сказал Рамсес, обращаясь к дочери. «Если ты устала, то, я думаю, твой дядюшка разрешит тебе уйти. Правда, я хотел бы, чтобы ты осталась, пока этот поэт, которого так расхваливают, не пропоет нам свою песнь». «Тому, кого осыпают похвалами...» Нелегко удовлетворить слушателей. Но что с тобой, дочь моя? Ты меня не на шутку тревожишь? Ты хочешь уйти?» Тут визир встал со своего места и обратился к Бентонат. «Твое присутствие оказало честь нашему празднику, но если он тебя утомил, то прошу, разреши мне проводить тебя вместе с твоими женщинами в отведенные тебе покои». «Я остаюсь». Чуть слышно, но решительно отвечала Бентанат и опустила глаза. Сердце ее громко забилось, когда одобрительный гул, пробежавший по залу, дал ей понять, что явился Пентаур. Скромный, как всегда, и слегка смущенный, окружавшим его блеском, поэт в сопровождении Амени предстал перед фараоном. На нем было длинное белое облачение жреца дома Сети, лоб его украшали страусовые перья, знак отличия посвященного. Лишь в двух шагах от фараона он поднял взор, упал на колени и стал ожидать знака, разрешающего ему встать. Но Рамсес медлил. Он глядел на молодого поэта, и душу его волновали сомнения. Не это ли мнимый бог? Не это ли его спаситель? Или здесь поразительное сходство, или он видит все это во сне? Молча смотрели пирующие на неподвижного Рамсеса и на поэта, замершего перед ним на коленях. Наконец фараон кивнул. Пентаур встал, и густая краска залила его лицо, когда он совсем близко от себя увидал Дентанат. — Ты сражался при Кадеше? — дрогнувшим от волнения голосом спросил фараон. — Да, — ответил Пентаур. — Говорят, ты знаменитый поэт, — продолжал фараон. — Мы хотели бы послушать, как прославишь ты мое чудесное спасение. Если ты согласен... Пусть тебе принесут арфу. Поэт низко склонился и сказал, «Мои дарования скромны, но я хочу попытаться прославить славный подвиг перед самим героем, свершившим его с помощью богов». Рамсы кивнул головой, и Амени велел принести большую золоченую арфу. Пентаур слегка коснулся пальцами струн, склонил голову к арфе. Некоторое время он задумчиво смотрел вдаль, затем выпрямился, сильно рванул струны, и под высокими сводами зала зазвучала громкая воинственная мелодия. Но вот она оборвалась, смолкли ее последние аккорды, и поэт, тихо перебирая струны, поведал слушателям о том, как Рамсес разбил под Кадешем свой лагерь, как он построил войска и повел их против азиатов, союзников хеттов. Все громче и сильнее звучал его голос, все торжественнее становились аккорды, когда он начал воспевать решающий миг битвы спасение Рамсеса, окруженного плотным кольцом врагов. Выпрямившись и слегка подавшись вперед, слушал фараон слова поэта. «Кольчугу надев и оружием брецая!» Рамсес торжествующий грозно поднялся, подобный Ваалу в годину сражения. Могучие кони его боевые, один из них звался Фиванской победой, другой же был прозванным Нуру довольный храпя появились из царских конюшен. Любимец Омона, властителя мира, избранник великого Ра, бога Солнца, Рамсес фараон колесницу направил в самую гущу хетов поганах И вот оказался во вражеском стане, один без и без защиты. У всех на глазах вперед он помчался, но вдруг за царем колесницы сомкнулись, войско из двух с половиной тысяч, хеттов и разных прочих народов, хеттом союзных, отрядом изийцев, войско писидов, дружина Арада... по трое воинов на колеснице, все они связаны братскую клятвой. Нет со мной рядом моих приближенных, телохранителей и полководцев. Я брошен пехотой, бежавшей в испуге, покинут возничьями в лагере хеттов. Так молвил могучий и к Богу воззвал он, «Отец мой ОМОН!» Услышь же, откликнись, уже ли отец позабудет о сыне, который отцу всей душой своей предан? О, я ли тебе не покорствовал, Боже? Ты рёк, и я тотчас же вспять возвращался, велик среди смертных властитель Египта, но пред твоим всемогущим величием ничтожен, как те, что кочуют в пустыне, ничтожны пред ликом твоим азиаты, ведь ты, нечестивцев, караешь бессильем, а я, сколько жертв я принес тебе, Боже, и пленников, сколько тебе подарил я, и храм я возвел для тебя, небожитель, на многие тысячи лет нерушимый, твои алтари я осыпал богатством, пределы владений твоих я раздвинул, и тридцать раз тысячу мощных валов заколол для тебя на кострах благовонных, Во славу твою воздвиг я пилоны, и водрузил перед ними я мачты. Из Абу я вывез тебе обелиски, и вечный камни в Египте поставил. Мои корабли бороздят океаны, дары многих стран для тебя собирают. И так я всегда поступал, ибо горе тому, кто нарушит твои начертания. И все же ты властвуешь с любящим сердцем. Омон, как отца, я зову тебя в горе». Взгляни, это сын твой стоит, Окруженный несметной толпою Племен тебе чуждых. Взгляни, против нас Ополчились народы. Один я в их стане, покинутый всеми. Я брошен пехотой, Бежавшей в испуге. И нет со мной даже моих колесничих. Я звал их, И зов мой никто не услышал. Но верю я, воля И слово ОМОНа Сильнее, чем миллион пехотинцев, Чем сто или три Стижды сто тысяч возничих, Чем десять 10 раз тысяча братьев По крови или сынов Молодых и цветущих. Дела человеческих рук так ничтожны, Они лишь тени деяний твоих, Уста твои мне закон не спаслали И падаю ниц я перед ОМОНом, Тебя призываю, И пусть донесутся призывы мои До границы вселенной. Донеслись его крики, до Града Ермонта. Омон появился, услышав молитву, простер бог десницу. Царь радостно вскрикнул и услышал он глаз. «Я несу тебе помощь! О, Рамсес, буду сам я возничим твоим! Это я, твой отец! Ты в руке моей, сын мой! Помогу тебе лучше, чем тысячи тысяч! Я отвагу люблю! Я сильнейший из сильных!» Здесь нашел я героя, и с ним я останусь, чтобы воля моя непреклонно свершилась. Фараон поднял лук, и, могучий как монту, стал стрелы пускать он правой рукою, а левой занес боевую секиру и рубил как вал в годину сражения и только огромные груды обломков остались от двух с половиной тысяч тех колесниц, что его окружали». Возничий хеттов охвачено страхом, ни один из них шевельнуться не в силах, ни один из них лук натянуть не может, копье метнуть, занести секиру. Фараон погнал их и сбросил в воду. Мертвая тишина царила в просторном праздничном зале, когда звучала эта песня. Рамсес смотрел на поэта так, словно хотел запечатлеть его образ в своей душе, чтобы там, в ее тайниках, сопоставить, сравнить его с другим образом, незабываемым со дня битвы Прикадеши. Нет, сомнений быть не могло. Перед ним стоял его спаситель. Не в силах противиться внезапному порыву, охватившему все его существо, он прервал поэта в середине песни, так глубоко его взволновавшей, и воскликнул, обращаясь к пирующим. «Воздайте хвалу этому человеку, ибо это его избрало божество, чтобы спасти вашего повелителя, когда он остался один, и тысячи врагов окружили его кольцом». Слава Пентауру загремела под сводами зала. Тут встала Неферт и краснее подала поэту букет цветов, который она до этого прижимала к груди. Рамсес одобрительно кивнул ей, потом вопросительно взглянул на дочь. Бентанат поняла его взгляд. С милой детской непосредственностью она встала, сняла венок со своих пышных волос, подошла к Пентауру и надела венок ему на голову. Так невеста возлагает венок на голову своему жениху перед самой свадьбой. Рамсес с изумлением следил за своей дочерью, а гости встретили ее поступок восторженными криками. Но серьезен и строг был взгляд Рамсеса, устремленный на Бентонат и стоящего перед ней юношу. Глаза гостей с напряженным вниманием следили за ним и за поэтом. Казалось, Рамсес, совершенно позабыв о присутствии Пентаура, остался сейчас один на один со своими мыслями. Но вот лицо фараона мало-помалу прояснилось, словно яркие лучи солнца прогнали тучи с его чела. Когда он снова поднял глаза, взор его был ясен и лучился радостью. Бентонат поняла, что значит его взгляд, который сначала ласково остановился на ней, а затем скользнул по молодому поэту, увенчанному цветами. Наконец Рамсес отвернулся от них и обратился к гостям. — Уже далеко за полночь, и сейчас я покину вас. Приглашаю всех, и особенно тебя, Пентаур, завтра вечером в этот зал. Вы будете моими гостями. Наполните еще раз чаши, и выпьем за длительный мир». Он должен последовать за победой, одержанной нами с помощью богов. Поблагодарим также моего друга Ани, который так щедро угостил нас, а во время нашего долгого отсутствия так преданно и заботливо управлял страной. Гости шумно поддержали тост фараона, а сам Рамсес от души пожал визиру руку. Затем с сопровождением своих жезлоносцев и царедворцев он направился к выходу, кивком приказав Ани, Мена и женщинам следовать за собой. Неферт наконец поздоровалась с Мена, и тотчас же с ним рассталась. Ей пришлось уступить просьбе матери провести эту ночь у неё, так как им нужно серьезно поговорить. Колесница Катути в миг домчала Неферт до палатки матери. В переднем зале дворца, откуда коридор вёл в покое Рамсеса, фараон распрощался со своим семейством. После того, как вся свита удалилась, он подозвал Бентанат и ласково спросил её, «О чём думала ты, когда возложила венок на голову поэта?» «О том, о чём думает любая девушка Египта, когда поступает так», откровенно ответила Бентанат. «Но подумала ли ты об отце?» Мой отец знает, что я буду послушна его воле, даже в том случае, если он потребует от меня самого тяжкого, чтобы я пожертвовала своим счастьем. Но я верю, что он... что ты любишь меня. Я никогда не забываю, как ты сказал мне, что после смерти матери хочешь заменить мне ее и понять меня так, как поняла бы моя мать. Но к чему столько слов? Я люблю Пентаура. Люблю давно первой любовью своего сердца. Он оказался достойным высочайшей чести, но даже, будь он ничтожен, рука твоей дочери дала бы ему силу, поставила бы его превыше всех вельмож этой страны. — Да, есть у нее такая сила. Пусть же она ею воспользуется, — воскликнул Рамсес. Ты осталась верна себе и сохранила свою искренность в разлуке со своим отцом и покровителем. Я люблю в тебе образ твоей матери, а от нее я знаю, что честное женское сердце лучше находит верный путь, чем ум мужчины. Иди спать, и закажи к завтрашнему вечеру новый венок, он тебе понадобится, моя славная девочка.